Евгений Придеев. Серия Ходящие по снам. Книга вторая. Погашенные следы. Текст читает Деминцев Илья. Глава 1. Латунин. Слушай, мы тебя не знаем. Иди домой. Невысокий кавказец смотрел на Латунина крайне недружелюбным взглядом. Твёрдо уверенный, наверное, что Петрович сейчас смутится и убежит куда подальше. Картина называлась "Здравствуйте, приехали". Как будто мир крутанулся вокруг своей оси и вернулись девяностые. Платонин уже 10 раз пожалел, что ввязался в эту авантюру. Ну как же? Бабла по-лёгкому срубить захотелось, говорила когда-то бабушка, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но мы же не умеем учиться на чужих ошибках. Обязательно самому надо во что-нибудь жидкое наступить. Эй, ты что? Глупый или глухой? В голосе невысокого кавказца появилась агрессия. Эмоции Крипыша буквально выплёскивались из него наружу, становясь осязаемыми и непревольно заставляя напрягать мышцы и внимательно следить за руками оппонента. Когда-то, давно Ещё в прошлой жизни Петрович оказался на занятиях одного профессора, который рассказывал о биотоках людей и излучаемых ими энергиях. Подробности, конечно, Латунин не помнил, но суть лекции сводилась к тому, что некоторые люди способны буквально отталкивать своей энергетикой. Ты вроде бы просто разговариваешь с человеком, но тебе неуютно и даже немножечко страшно. А мозг по каким-то одному ему понятным критериям выявляют потенциальную опасность, и ненавязчиво так шепчет в голове «Не лезь! Не надо! Здесь опасно! Отойди!» Другой вопрос, что и Петрович уже давно не был мальчиком с улицы, так что вместо порыва сбежать он испытывал непреодолимое желание дать собеседнику в морду. Желательно не один раз, и уж совсем не обязательно руками. Но приходилось стоять и просто огрызаться, его роль пока что просто наблюдатель. А все Славик со своими просьбами. Бывший одноклассник, давний приятель и к тому же один из немногих людей, кто действительно не отвернулся от Петровича в период длительного запоя. Непонятно, какой профит с этого имел бывший сосед по парте, но Славик регулярно приезжал к нему домой, отмачивал под струёй холодной воды, уговаривал Латунина одуматься и даже пытался однажды навести какое-то подобие порядка в квартире. После ухода жены процесс зарастания грязью действительно пошёл гораздо быстрее, чем планировалось. Так что к Славику Петровичу испытывал чувство глубокой благодарности. С одна всегда лучше видно, кто по-настоящему дорожит тобой, а кто всего лишь умеет мило улыбаться при встрече. Славик Латуниным дорожил. Если не как другом, то хотя бы как человеком и помогал, ничего не прося взамен. Так что, когда ему самому понадобилась помощь, Петрович просто не смог отказать. Тем более просьба оказалась плёвой, а Славик ещё и вознаграждение обещал. Славик зарабатывал деньги перекупом машин. "Саня, понимаешь, машина почти эксклюзив, денег стоит много", объяснял Петровичу приятель. Мне и одному съездить не сложно, но боязно. 15 миллионов наличкой. Сам знаешь, убивали и за меньше. По башке дадут и поминай, как звали. А так мы вдвоём. Тебе же даже и делать ничего не придётся. Так, просто рядом посидишь в машине, а потом сядешь за руль моей и домой приедем. Лёгкие деньги. Деньги и впрям казались лёгкими. Настолько лёгкими, что Латунин подумал, подумал и прихватил с собой ствол из-за начки. Старенький, но по-прежнему надёжный пистолет Макарова, так сказать, боевой трофей после истории с ранением в лесу. Петрович тогда по осени не поленился прогуляться в Лосиный остров, но таинственный бункер отыскать так и не сумел. Зато разжился другим трофеем, который там же на полянке и прикопал до лучших времён. Кто ж знал, что пистолет и впрям понадобится так скоро. Стоило им отъехать от дома, Как чуйка Латунина буквально зачесалась от предчувствия какой-то беды. Пришлось даже поёрзать на сиденье, чтобы хоть чуть-чуть зуд утихомирить. А вот дальше всё происходило как в бандитском сериале. Вечер, обочи на НМКД, два джипа с горящими фарами и немного трясущиеся руки у Славика. Фигня какая-то насупился приятель, разглядев машину и стоящих возле неё людей. Машины нет, и Мурат не один почему-то Договаривались же, чтобы без лишних. В этот момент к двери подошел мужчина весьма специфической наружности, выдававший его кавказское происхождение, и выразительно постучал по стеклу костяшками согнутых пальцев. «Саня, ты в разговор не лезь, главное», — предупредил приятель Петровича. «Я этого Аслана плохо знаю, но нам с ним детей не крестить. Отдам товар, забираем деньги и разъезжаемся». Просто было на бумаге. «Но забыли про овраги». В таких местах со знакомыми встречаться не очень уютно, а уж сейчас, в вечерних сумерках, что-то кроме неприятностей просто не ожидалось. Судя по всему, Славик тоже не был уверен в благополучном исходе, поэтому сумка осталась в машине. Парень вышел и сразу же прикрыл глаза от яркого света фар. "Да погасите вы их!" крикнул Славик, но его либо не услышали, либо не захотели услышать. Из-за слепящего света Петрович видел только силуэт мужчины. Через открытое окно долетела гортанная речь. Неизвестный размахивал руками, что-то требовал от Славика, но приятель Латунина явно пытался отстоять какие-то свои условия, как бы до драки не дошло. Петрович выкинул сигарету и вышел из машины на улицу. Вечерняя прохлада заставила поёжиться. Эй, ты кто? донёсся до Латунина голос с акцентом. От джипа к нему шли ещё двое крепких парней, одетых в спортивные костюмы и кроссовки. Шедущий впереди прямо на ходу сплюнул под ноги и повысил голос. Затем вылез. Тебя спросить забыл, огрызнулся Петрович. Разговаривайте, я вам не мешаю. Слушай, мы тебя не знаем, иди домой. Кавказец в спортивном костюме смотрел на Латунина крайне недружелюбным взглядом и постоянно переминался с ноги на ногу, как будто примеривался для удара. Так обычно ведут себя люди, не способные справиться с ударной порцией адреналина, которая слишком резко впрыснулась в кровь. «Ты зачем не один приехал? Это кто такой?» — повернулся кавказец к Славику. «Ментов привел!» «Это друг мой?» — пожал плечами Слава. «Не вижу никаких проблем. Вас тоже явно больше одного». «Зато я вижу!» — всплеснул руками кавказец. «Ты что, совсем дурной? Где деньги?» Он наступал на Славку... активно жестикулируя и ругаясь на каком-то из кавказских наречий. "Не ори", оттолкнул собеседника Славко. "Сделки не будет. Вы должны были пригнать тачку сюда, уговор был такой. Я не собираюсь ехать в тьму таракань, потому что у вас что-то не получилось. Может быть, там машина вообще не на ходу". "Кому должны? Тебе должны. Ты кто такой вообще?" размахивал руками кавказец. Вечер явно переставал быть спокойным и умиротворённым. Больше всего Петровича раздражал тот факт, что он абсолютно не понимал сложившуюся ситуацию. Машины, деньги, кавказцы, вечерний МКАД. Обстановка накаляется, а вот понимания, за что придется сложить голову, немного. Латунин аккуратно отступил в тень от света фары и достал из-за пояса припрятанный пистолет. Сейчас им со Славиком надо просто уносить ноги. Иногда вовремя уйти — это огромное искусство. Если бы Латунин... заранее не был готов к чему-то подобному, то здесь бы на обочине МКАД их и похоронили. Взмах руки кавказца был стремителен, так что у приятеля не было ни малейшего шанса увернуться от удара. В следующую секунду Славик уже падал спиной вперед прямо в руки Латунина, а скрививший лицо в оскале кавказец делал шаг ближе. Он был явно уверен в своей победе». Внезапность, натиск и готовность убивать стандартные слагаемые успеха в скоротечной схватке. Единственная неучтённая переменная в уравнении это Латунин. Петрович начал стрелять от бедра ещё даже не успев поймать Славика. Так стреляли ковбои на Диком Западе. И так когда-то учил Александра стрелять его друг из подразделения спецназа. Короткая дистанция, целиться не нужно, постоянно повторял спецназёр, демонстрируя непривычный способ ведения огня. Просто смотри, куда стреляешь, а пули найдут цель сами. Это противоречило всем уставам и наставлениям по огневой подготовке, но сейчас спаслу жизнь им со славой. Невысокий кавказец, трясясь, как в эпилептическом припадке, на глазах превращаясь в совершенно фантастическое чудовище, Жёсткий волос рвали тонкую ткань одежды, как будто прорываясь на свободу из заточения, зубы превращались в клыки, а на руках прямо на глазах отрастали огромные когти. На них со славиком надвигался не человек, а огромный двуногий зверь, в мгновение ока прибавивший минимум полметра роста и килограмм 40 веса. Фантастические фильмы и книги становились реальностью. Перед Петровичем стоял оборотень или волколак. Но не может же галлюцинация так истошно рычать и вонять помойкой из рта. Пипец котёнку, подумал Латунин, едва удерживая обмякшее тело приятеля, и мелкими шажочками отступая к машине, на которую они приехали. 3 м до двери показались ему марафонской дистанцией. Сколько раз он уже выстрелил. Как бы ни критиковали пистолет Макарова, но маленькая 6-граммовая пуля обладает огромным останавливающим действием. Поэтому зверь, уже тянущий свои когти к Петровичу, был вынужден отступать, но не падал. Он только мотал оскаленной мордой и ревел всё громче. Другие кавказцы кричали на своём гортанном наречии, видимо, поддерживая атаковавшего их зверя, но приближаться не торопились. Судя по всему, за всю грязную работу в этой компании отвечал именно оборотень, да и неизвестно, как он в этом состоянии своих от чужих отличает. Латунину было страшно. Он орал что-то матерное и продолжал выпускать патрон за патроном, оттаскивая Славика к машине. ПМ встал на заторную задержку, но Петрович уже запихивал приятеля в машину. Зверь ударил лапой по лобовому стеклу в тот момент, когда Латунин уже трогал машину с места. Александр до упора вжал педаль газа, выворачивая руль. Жуткий скрежет когтей по металлу, отлетевшее боковое зеркало, но они выехали на трассу. Определённо Кто-то наверху им явно благоволил. Никак иначе объясни чудесное спасение не получилось бы. Джип с непонятными кавказцами остался позади. Латунин гнал по мкату, наплевав на камеры и ограничения скорости, а рядом стонал истекающий кровью Славик. От всплеска адреналина подрагивали руки, но соображать Петрович не перестал, поэтому план действий родился в голове сам собой. Старый район Мытищ, уставленный машинами двор и годами не вызываемый из памяти телефона номер. Трубку взяли не сразу, и голос говорившего явно не лучился радушием. Алло, кто здесь? Говорите. Послышался из динамика агрессивный возглас. Лёня, привет. Негромко отозвался Петрович. Это Латунин. Помнишь такого? Ты там совсем обалдел? Пьяный, что ли? Агрессии добавилось. На часы смотреть надо. Лёня, успокойся, я давно в завязке. Примирительно отозвался Латунин. Лёнь, мне нужна твоя помощь. Идёт, знаешь куда, с своей помощью. Голос в телефоне стал громче. Ты совсем отмороз, у меня дядьки спят. Я сам уже почти. Лёня, рявкнул Петрович. Я не звонил тебе 6 лет. И 6 лет не напоминал, что ты мне обязан. Твою мать. Латунин. Теперь голос говорившего стал тише. Я бы тебя ещё 10 не слышал с удовольствием. Ты мне должен, Лёня, с нажимом повторил Латунин. Ты поклялся, что отдашь долг. Мне нужна твоя помощь. Либо скажи нет, и это останется на твоей совести. Принесла ж тебя нелёгкая, прошептал собеседник, но Латунин никак не прокомментировал эти слова. Что ты хочешь? Я у твоего подъезда, отозвался Петрович. Спустись, пожалуйста. Сука. Вызов завершился, но большего и не требовалось. Лёня спустился, а значит, поможет, теперь Латунин был в этом уверен. Посмотрел на Славика, который уже перестал стонать и только всхлипывал на вздохах. Разорванная грудь выглядела страшно, но ничего лучше, чем закрыть раны носовым платком, Петрович не придумал. Безлаберный приятель почему-то ездил без аптечки, так что не было даже бинтов. Зато в багажнике нашлись два огнетушителя и бейсбольная бита. Самое оно. Лежащий без сознания Славик смотрелся без пяти минут покойником. Но это же не повод опускать руки. Он вышел из машины, разложил пассажирское сидение, чтобы приятелю стало хоть немного комфортнее, и потащил из кармана сигареты. Один из недостатков, с которым ему не хотелось бороться. Хотя Александру запах никотина раздражал неимоверно. И ведь, что удивительно, она чувствовала аромат, даже если Петрович съедал целую пачку мятной жвачки. В какой-то момент Латунин хотел даже бросить, но потом решил пойти на принцип. В конце концов, должна же быть у него хоть капелька индивидуальности. Головой он понимал, что выглядит глупо, но ничего не мог с собой поделать. Начальница действовала на отставника, как кот на мышонка, поэтому он использовал любую возможность доказать свою независимость. Сейчас же ему просто жизненно необходимо чем-то занять свои руки. Сигарета закончилась за три затяжки и показалась неимоверно горькой. Латонин грустно улыбнулся и выкинул окурок в урну, а затем потянул из пачки следующую. Хлопнула подъездная дверь. Старый знакомый Петровича оказался одет в спортивный костюм и выглядел совершенно недовольным. И, правда, трезвый, демонстративно втянул носом воздух Леонид. Что тогда тебе надо, рассказывай. «Помощь нужна, по твоему профилю!» Кивнул на машину Латунин. «Срочно и по-тихому!» Леонид заглянул в машину, а затем ошарашенно посмотрел на старого знакомого. «Ты что, головой двинулся? Ему в больницу надо!» «Не надо ему в больницу!» Поморщился Латунин. «Я тебе потом все объясню!» «Ты что, с криминалом связался?» Замотал головой Леонид. «Меня на свои делишки не подписывай!» «Никакого криминала, клянусь тебе!» Прижал руки к груди Латунин. Мы просто попали в переделку. Я не могу отвести его в больницу, потому что не знаю, кто именно напал на нас. Звучит крайне неубедительно. Вновь покачал головой Леонид. Сам бы суди, что я могу сделать? Он же истекает кровью, его надо везти в стационар. Заживать? Я не знаю, сколько крови потерял твой товарищ. Нужна донорская. Возможно, потребуется переливание. Много текста, Лёня, перебил знакомый Латунин. — Когда тебя осколками посекло, я так долго не разговаривал. Ты поможешь? Если нет, то я поеду дальше. — Куда ты поедешь? — проворчал Леонид. — Стоит тут, прошлое вспоминает. Лучше бы вспомнил, что ты мне пять тысяч до сих пор не отдал. Непроизвольно Латунин смутился. В период длительных запоев, после выхода на пенсию, он занимал по мелочи у всех подряд и абсолютно не помнил, кому, когда и сколько остался должен. Кстати, именно по этой причине большинство знакомых из прошлой жизни и перестало с ним общаться. Петровичу было жутко неудобно. Он даже пытался как-то выяснить размеры своих долгов, но был послан далеко с просьбой удалить из памяти смартфона номер телефона. Наличкой или на карту сбросить, пробурчал Латунин. Свернуть трубочкой и засунуть сам, знаешь куда, донёсся голос Леонида уже из машины. Он осматривал Славика пару минут, а затем крикнул из салона: "Садись, поехали!" Уже выруливая со двора, Петрович услышал вопрос в спину. "Деньги-то есть? Надо будет охраннику тысяч 20 дать, и болтёник потом для руководства завезёшь". "Хорошо". "Куда ехать? Я покажу. Здесь налево, а потом прямо до поворота, и молись, чтобы твой друг дотянул до операционной". Сейчас Петрович был согласен на что угодно. Главное, чтобы Славик остался жив.